Дети, постоянные хлопоты об одежде, денежные заботы, должно быть, в мое отсутствие опять обретали всю ту важность, которую от меня скрывали, и даже супруг, недавно жестоко высмеянный, становился более значительным, а иной раз даже любимым. Я сравнивал моих любовниц с хмурыми женщинами моей семьи, скуповатыми и властными. Вечно занятыми проверкой счетов и расходов и бдительно следящими за тем, чтобы маски предков содержались в безукоризненной чистоте, я спрашивал себя, не сжимают ли порой и эти холодные матроны в своих объятиях любовников садовой беседки, и не ждут ли с нетерпением мои доступные красотки, когда я уйду, чтобы поскорее вернуться к прерванному спору с экономкой». Я старался как мог соединить эти два облика женского мира. В прошлом году, вскоре после заговора, который в конце концов оказался для Сервиана роковым, одна из моих прежних любовниц не поленилась посетить виллу, чтобы донести на своего зятя. Я не стал давать ход ее обвинению» которое могло быть вызвано ненавистью тещи к зятю или просто желанием служить мне, но поговорить с ней было любопытно. Как некогда в трибунале по наследственным делам речь шла лишь о завещаниях, о мрачных кознях одних родственников против других, о неожиданных или неудачных браках я опять столкнулся. С узким мирком женщин, с их жесткой практической хваткой, с их хмурым небом, если его не озаряет своими лучами любовь. Язвительность слов и своего рода злобная честность напомнили мне мою несносную Сабину. Черты лица моей гостей казались нечеткими и стертыми, словно беспощадная рука времени. Несколько раз к ряду прошла с помягкой восковой маски. То, что я некогда принял за красоту, было всего лишь мимолетным цветением юности, но привычка к кокетству осталась. Это морщинистое лицо пыталось еще улыбаться. Сладострастные воспоминания, если они вообще у меня были, полностью улетучились. Остался обмен любезными фразами, существом, отмеченным, как и я, печатью болезни и старости, да еще та чуть раздраженная готовность услужить какую я мог бы проявить к какой-нибудь престарелой испанской кузине или к дальней родственнице из Нарбонны. Я пытаюсь хотя бы на миг удержать колечки дыма. Радужные мыльные пузыри, вроде тех, какими забавляются дети. Но все так легко забывается. Столько всяких событий прошло со времени этих мимолетных связей, что я наверняка уже не помню их вкуса. А главное, мне нравится теперь отрицать, что я из-за них когда-то страдал. Но ведь была же среди этих любовниц по меньшей мере одна, которую я нежно любил. Она была и утонченнее, и в то же время тверже, была и ласковей, и суровей всех, остальных. При виде ее тонкого, округлого стана передо мной возникал образ тростника. Я всегда восхищался красотой волос, этим шелковистым и струящимся потоком, но волосы большинства наших женщин убраны в прически, наподобие башни или лабиринт наподобие ладьи или клубка змей. Ее же волосы легко становились именно такими, какими я их больше всего любил, гроздью спелого винограда или птичьим крылом. Лежа на спине, упираясь в меня своей маленькой гордой головкой, она с замечательным бесстыдством рассказывала мне о своих любовных похождениях. Мне нравились неистовство и самозабвенность, с какими она отдавалась наслаждению, нравился ее прихотливый вкус, ее страсть терзать самой себе душу. Я знал несколько дюжин ее любовников, Она и сама теряла им счет. Я был у нее лишь на третьих ролях и не требовал от нее верности. Она была влюблена в танцора по имени Батилл, мужчину поразительной красоты, что заранее оправдывало ее безумство. Она рыдала в моих объятиях, твердя его имя. И мое одобрительное молчание придавало ей мужество. Бывали дни, когда мы с ней много и дружно смеялись. Она умерла молодой, на острове с губительным климатом, куда ее выслала семья после скандального развода. Я рад, что ей, очень боявшейся постареть, выпала такая смерть. Хотя подобного чувства мы обычно не испытываем в отношении тех, кого по-настоящему любим. У нее была неуемная потребность в деньгах, Однажды она попросила меня дать ей сто тысяч сестерцев. Я принес ей деньги на следующий день. Она уселась прямо на землю. Изящным движением игрока в бабки, высыпав содержимое мешка на каменные плиты, принялась делить сверкающую груду на кучки. Я знал, что для нее, как для всех нас, расточителей и транжир, эти золотые кружочки были не просто звонкой монетой, отмеченной изображением Цезаря, а волшебной субстанцией. Были для нее своей личной монетой, выбитой в честь ее химерической мечты, ее танцора Батила. Я уже не существовал для нее. Она была одна, почти некрасивая, Она с восхитительным безразличием к собственной внешности морщила лоб, надувала, как школьник, губы и производила на пальцах какие-то сложные вычисления. Никогда она не была мне так мила, как в эту минуту. Весть о сарматских набегах пришла в Рим во время торжеств по случаю победы Трояна над Даками. Этот долго откладывавшийся праздник тянулся целую неделю, потребовалось около года, чтобы доставить из Африки и Азии диких зверей, которых предстояло убить на арене. Умерщвление тысяч животных, методичное истребление десяти тысяч гладиаторов превратили Рим в мрачное царство смерти. В тот вечер я находился на террасе дома Аттиана вместе с Марцием Турбоном и нашим хозяином. Ярко освещенный город был отвратителен в своем буйном веселье. Тяжелая война, которой Марци и я отдали четыре года своей молодости, была воспринята чернею как предлог для пьяного разгула, то был жестокий триумф плебса. Время было не самым подходящим для того, чтобы сообщать народу, что все эти столь громко превозносимые победы отнюдь не окончательны, что у наших границ появился новый враг. Императора же, увлеченного своими восточными планами, положение на северо-востоке перестало интересовать. Он предпочитал считать его решенным раз и навсегда».